Царь не может быть слабым. Твердой рукой направь свой народ к счастью и благоденствию. Действуй во имя государства. Искореняй повсюду ложь, праздность, лень. Будь отцом солдату, крестьянину и дворянину. Будь справедлив, бережлив и прозорлив. Иди по моим следам. Не жалей никого ради дела и ты встанешь в благородной памяти потомков рядом со мною. Иди же иди, тебя ждут великие дела. Власть, манящая и чарующая, грозная и казнелюбивая, великодушное и покровительственное слово. С благоговением мы смотрим на него, листая книги прошлых царствоний, Всего отечества состояния на высочайшей власти висит. Или по четырех же днях, приведавши к нему Игоря, емши его в болоте и всадишь в прорубь в монастыре святого Иоанна, и приставишь к нему сторожи, Итак, скончася власть Игорева». Или «Закон определяет власть каждого должностного лица, а верховная власть выше закона». Конечно, время от времени появляются строптивые вольнодумцы, желающие по-своему взглянуть на полюбившееся монархам слово «власть». Даже у нас, у России. Ну, к примеру, Бывший статс-секретарь Екатерины II Гаврила Державин. «Увы, вся власть и честь земная минует с нами, будто тень». Да на что же он тут намекает? На счету царской власти? То есть замахивается на незыблемые основы российского престола? Да за такие вирши не только местом статс-секретаря, но и головой должно поплатиться». Разбаловался нынче народ, ропщит, зловредными буйствами угрожает. Власть не признает, до чего докатились. Старину вспоминают, дознаться знаться хотят. Всегда ли было, как нынче? Истории стали писать. В стародавние времена землепашцы Киевской Руси, уставшие от печенегов и прочих любителей грабежей, Призвали с варяжского севера добрых воинов. Княжите, братья, мед наш попивайте, Хлебушек наш кушайте, Дровишки наши жгите, А взамен, когда вновь разбойники явятся в нашей весе, Вы сабельки вострите и прочих гоните. А мы по старинке жить будем, Землю пахать да животину ростить. Пришли варяги на Русь стали исправно военную службу нести. А в мирное время скуки ради зачали ставы и оброки дани и погосты в водите. Понравилось. Век, другой на исходе. Мужик как пахал землю, так и пашет, только уже не доблестных воинов хлебушком да метком подчует. А господ, прозвавшихся со временем боярами до да дворянами, и зорко охраняющих от единения с землепашцами свое родословное викинговое древо. Их власть и поныне выше закона, выше приличий, выше долга и честь. Ну как не очуметь от стольких привилегий, не ощутить себя пупом земли, источником благодати? И пусть ты казнишь, прелюбодействуешь, лжешь, обираешь народ, ты все равно ощущаешь свое величие и полезную необходимость. И лишь на равного тебе, любящего тебе подобных, презирающего, как и ты, мужика, ты надеваешь корону. Уже восемь подцарствовали в одном только 18 веке самодержцев, И весь век они покорно гнули мужика для твоего дворянин благополучия. Петр, Екатерина, Петр II, Анна, Иван VI, Елизавета, Петр Третий, Екатерина II. Настал черед Девятого. С 7 ноября 1796 года ежедневные вахт-парады сделались непременным занятием русских самодержцев. Роскошный двор Екатерины превратился в огромную кордегардию. Еще день назад в моде была элегантная прическа на французский лад, волосы завивали и закалывали сзади низко опущенными.